Воролиев мост. Анатомические названия структур центральной нервной системы отличаются большим разнообразием. В спинном мозге преобладают зооботанические термины — бабочка, рога, корешки. В головном мозге преобладает инженерная терминология — водопровод, свод, воронка, шатер, мост. Мост наряду с мозжечком является частью заднего мозга. С одной стороны, он граничит с продолговатым мозгом, а с другой — со средним. Внешне он выглядит как валик, лежащий поперек ствола головного мозга. От этого валика четвертый желудочек переходит в мозговой водопровод, так что мост перекинут над ними. Как и другие структуры головного мозга, мост выполняет проводящие и рефлекторные функции. За рефлекторные функции отвечают ядра моста, состоящие из сервовещества, а за проводящие — белое вещество моста. Большинство ядер сосредоточено в верхней части моста, покрышке. Это ядра черепных нервов с 5 по 8, ядра ретикулярной формации и ядра слуховой системы. В ядрах моста располагается часть дыхательного центра. Мы бы хотели особо выделить ядро, которое называется голубым пятном. Это ядро управляет общей активностью центральной нервной системы, в том числе при стрессе. Оно также связано с регуляцией памяти, эмоций и некоторых вегетативных функций. Через основание моста проходят пути, соединяющие двигательные области коры и подкорковые структуры с мозжечком. Некоторые из этих путей переключаются в мелких ядрах, которые называются собственными ядрами моста. Мост назван так в честь Констанца Варолия, итальянского анатома XVI века. Средний мозг снизу граничит с Варолиевым мостом, а сверху — с промежуточным мозгом. Он является самым небольшим отделом головного мозга — Длина не превышает 2 см.